6. Последние восемь лет Куинси провел в тюрьме под названием «Коррекционный институт Гарвина». Она находится вблизи небольшого городка Пэкэм, располагающегося в сельской местности, примерно в часе езды на север от Орландо. «Впервые я побывал там четыре месяца назад в качестве священника, удовлетворяющего духовные нужды заключенных». Тогда на мне была старая черная рубашка со стоячим воротничком. Приходится удивляться, насколько больше уважения я вызываю у окружающих как священник, чем как юрист, по крайней мере в тюрьмах и их окрестностях. Воротничок я надел и сегодня, чтобы запутать охрану. Вики подготовила все необходимые бумаги, и в них я оформлен как адвокат Куинси. Дежурный у входа внимательно изучает документы, смотрит на мой стоячий воротничок. У него явно возникают вопросы, но он слишком сбит с толку, чтобы их задавать. Я достаю свой мобильный телефон, прохожу через сканеры, а затем целый час жду в мрачном помещении для посетителей, просматривая местные таблоиды и в который раз грустью размышляя о том, куда катится мир». Наконец за мной приходят. Следуя за охранником, я выхожу из первого здания тюрьмы и шагаю по дорожке, обрамленной с одной стороны забором и несколькими рядами колючей проволоки. Много раз мне приходилось бывать в качестве посетителя в тюрьмах, и их вид изнутри меня уже не шокирует. При том, что заведения пенитенциарной системы отличаются друг от друга, между ними есть некое сходство. Все они состоят из приземистых бетонных зданий квадратной и прямоугольной формы, без окон. Во внутренних двориках, предназначенных для прогулок, толкутся, убивая время, мужчины в одинаковых тюремных робах. На вышках по периметру стоят охранники. Они взирают на меня с презрением, потому что я здесь всего лишь посетитель, пытающийся чем-то помочь мерзавцам, которых они стерегут. Мы входим в другое здание и оказываемся в просторной комнате с целым рядом маленьких кабинок, отгороженных от основного помещения сверхпрочным пластиком. Охранник открывает дверь в одной из них, и я шагаю внутрь. Куинси уже на месте, по ту сторону толстой пластиковой преграды. Дверь за мной закрывается, и мы остаёмся наедине. Чтобы как можно больше затруднить общение во время визитов, отверстий в перегородке нет, и нам приходится разговаривать с помощью массивных телефонов, изготовленных по меньшей мере три десятилетия назад. Если я захочу передать своему клиенту какой-нибудь документ, мне придется вызывать охранника, который сначала изучит бумагу, а потом отправится в другую, отделенную барьером часть помещения. Куинси улыбается и постукивает кулаком по разделяющему нас пластмассовому щиту. Я приветствую его таким же образом. Это заменяет рукопожатие. Моему клиенту сейчас 51 год, но если бы не седина в волосах, он вполне мог бы сойти за 40-летнего. Ежедневно Куинси тренируется со штангой и гантелями, занимается каратэ, старается ограничивать себя в дренной тюремной пище и остается стройным и подтянутым. И еще он увлекается медитацией. Сняв трубку своего телефона, Куинси говорит в нее. «Мистер Пост, хочу поблагодарить вас за то, что вы взялись за мое дело». Глаза Куинси сразу наполняются слезами, а голос срывается. В течение последних пятнадцати лет у него не было ни адвоката, ни какого-либо законного представителя. Вообще никого. Никто на свете не предпринимал попыток доказать его невиновность. Из собственного, уже весьма богатого опыта, я знаю, что одно только это для невинно осужденного почти невыносимая ноша, гнетущая его душу. Порочная, прогнившая судебная система упрятала человека в тюрьму, и нет никого, кто бросил бы ей вызов». Заключенному в таких случаях тяжело примириться уже с тем фактом, что его, не совершившего преступления, осудили. Если же никто не пытается доказать его правоту, он чувствует себя совершенно беспомощным. «Не стоит благодарности, — говорю я. — Для меня честь находиться здесь. Большинство моих клиентов называют меня просто «пост», так что обойдемся без мистера». Человек по ту сторону прозрачного пластикового барьера снова улыбается. Договорились, а я просто Куинси. Все бумаги подготовлены, так что я официально в деле. Есть по этому поводу какие-нибудь вопросы? Да, вы больше похожи на священника. Почему на вас этот воротничок? Я методистский священник, и воротничок иногда помогает мне добиться более уважительного отношения. Когда я был ребёнком, у нас был пастор, он тоже носил такую штуку. Никогда не понимал, зачем он это делал. Раньше Куинси Миллер посещал африканскую методистскую церковь, а священники этого религиозного направления действительно носят стоячие воротнички. Став подростком, он отошёл от религии и в церковь ходить перестал. В восемнадцатилетнем возрасте женился на своей подружке, потому что она забеременела. Брак оказался непрочным, но у супругов, кроме первенца, успели родиться еще двое детей. Мне известны их имена, адреса и места работы, и я знаю, что они ни разу не общались с отцом после суда над ним. Бывшая жена дала свидетельские показания против него». Куинси Миллера навещает только его единственный брат Марвис. Он делает это раз в месяц и порой присылает Куинси небольшие денежные переводы. Куинси рад тому, что жив. Ему спас жизнь единственный чернокожий, входивший в состав жюри присяжных. Если бы не он, Куинси отправился бы в камеру смертников. Причем в то самое время, когда в штате Флорида весьма активно приводили в исполнение смертные приговоры. Досье фонда «Блеститель» квинси Куинсе как на всех заключенных, дела которых мы изучаем. Мы знаем о нем все, что только можно было выяснить. «Так чем мы сейчас займемся, пост?» — с улыбкой интересуется он. «Нам надо проделать большую работу». начнем с места преступления и все изучим но ведь прошло очень много времени это правда но хотя ки трусо мертв люди дававшие показания против вас пока живы мы разыщем их попытаемся заручиться их доверием и послушаем что они скажут теперь а как насчет того осведомителя знаете это удивительно но Наркотики до сих пор не убили его. Хаффи снова в тюрьме, на сей раз в штате Арканзас. Он провел за решеткой девятнадцать из своих сорока лет. И все из-за дури. Я съезжу с ним повидаться. Но вы ведь не ждете, что он признается, что солгал, верно? Все может быть. Когда имеешь дело с тюремными осведомителями, ничего нельзя сказать наверняка. Бывает и так, что профессиональные лжецы отказываются от своего вранья. За все время пребывания за решеткой этот тип снабжал обвинения ложными доносами по меньшей мере еще по пяти делам. И все это ради того, чтобы договориться с копами. Однако он ничего не выиграет, если будет придерживаться версии, которую озвучил присяжным во время процесса над вами. Никогда не забуду, как привели этого парня. Всего такого чистенького, в белой рубашке и галстуке. Я его поначалу даже не узнал. Ведь с тех пор, как мы сидели с ним в одной камере, прошло несколько месяцев. Когда он начал рассказывать про то, что я якобы признался ему в убийстве, мне захотелось заорать на него. Было ясно, что детали преступления ему сообщили копы, и про то, что в здании отключили электричество, и про то, что убийца использовал фонарик, и про многое другое. «Да что там? Про все. Все, что он сказал, было враньем, от первого до последнего слова. Я тогда сидел, слушал Хаффи и думал, господи, ведь этот парень поклялся говорить только правду. Судья должен делать так, чтобы все свидетели говорили правду. А прокурор знает, что его свидетель лужет. Ему прекрасно известно, что этот тип заключил сделку с копами, чтобы спасти свою задницу». Все это знают, кроме болванов присяжных. Мне стыдно это говорить, но подобное случается постоянно, Куинси. В этой стране тюремные осведомители каждый день занимаются лжесвидетельством. В других цивилизованных странах им запрещено давать показания, но не у нас. После моих слов Куинси закрывает глаза и качает головой, а затем произносит. Что же, когда увидите этот кусок дерьма, скажите ему, что я о нем еще не забыл. Если вы будете думать о мести, дело это не поможет, Куинси. Вы только нервы себе истреплете. Наверное, но у меня много времени, а потому я могу размышлять о разных вещах. Вы собираетесь поговорить с Джун? Если она согласится мне что-нибудь сообщить. Готов побиться об заклад, что откажется. Бывшая жена Куинси снова вышла замуж через три года после процесса над ним. Затем развелась, потом вступила в брак еще раз. Фрэнки нашел ее. Выяснилось, что она живет в Талахассе, и зовут ее теперь Джун Уокер. Судя по всему, ей удалось как-то наладить свою жизнь, связав ее с Отисом Уокером, электриком, работающим в студенческом городке Университета штата Флорида. Живут супруги в районе, где селятся главным образом представители среднего класса, причем преобладают чернокожие. У Уокеров один общий ребенок. Еще у Джун пятеро внуков от детей, рожденных ею в первом браке. Внуков, которых Куинси, их дед, ни разу не видел даже на фото. После суда ему не доводилось встречаться и со своими тремя детьми. В его памяти они остались малышами. В этом смысле время для него будто остановилось. «А почему бы ей со мной не поговорить?» — произношу я. На суде она тоже наврала. «Слушайте, пост. Они ведь все лгали, верно?» Даже эксперты. Что касается экспертов, то я не уверен, что они врали намеренно. Скорее, просто не имели никакой научной подготовки и не были компетентными специалистами. Да какая разница? Вы только подумайте. Черт побери, я отлично знаю, что Джунс лгала. Она наврала насчет дробовика и фонарика. Еще когда сказала присяжным, что я находился где-то в городе в ночь убийства. а почему он это сделал куинси он с недоверчивым видом качает головой словно мой вопрос кажется ему глупым куинси откладывает трубку телефона трет пальцами глаза и опять подносит трубку к лицу между нами ведь была война пост нам не следовало вступать в брак а потом обоим чертовски нужен был развод Во время процедуры развода Руссо здорово мне напакостил, а вскоре выяснилось, что я не могу платить алименты. Моя бывшая не работала и едва сводила концы с концами. Когда я начал задерживать выплаты, она стала подавать на меня в суд, иск за иском. Развод был тяжелым, но то, что последовало за ним, оказалось в сто раз тяжелее. Мы все больше ненавидели друг друга. Когда меня арестовали за убийство, я уже задолжал по платежам тысяч сорок баксов. Наверное, и сейчас все это на мне висит. Хоть снова со мной тяжбу затевать черт побери. Значит, жена хотела вам отомстить? Да, она просто меня ненавидела. У меня никогда не было дробовика, пост. Проверьте по документам. Мы это уже сделали. Действительно, все чисто. Вот видите. Однако документы в таких вопросах большого значения не имеют, особенно в этом штате. Есть сотни способов раздобыть оружие без всяких бумаг. Кому вы верите, пост? Мне или этой лживой бабе? Если бы я не верил вам, Куинси, меня бы здесь не было. Да, но насчет дробовика я как-то еще могу понять. Но почему она соврала насчет фонарика? Я его прежде никогда не видел. Черт, они ведь даже не смогли предъявить его на суде. Ну, если допустить, что ваш арест, судебный процесс над вами и вынесенный вам приговор были звеньями некоего плана, цель которого состояла в том, чтобы подставить невинного человека, то приходится сделать вывод, что полиции нужно было заявление Джун о том, что фонарик принадлежал вам, а ее мотивом была ненависть. «А как бы я смог заплатить то, что задолжал, находясь в камере смертников?» «Важный вопрос. Вы, видимо, хотите, чтобы я проник в ее сознание?» «Ох, не надо! Не делайте этого! Она же, черт бы ее побрал, чокнутая на всю голову!» Мы оба смеемся. Куинси встает, потягивается и спрашивает. «Сколько времени вы сегодня будете здесь, пост?» «Три часа». «Знаете что, пост. Площадь моей камеры шесть на десять футов». То есть примерно такая же, как у этой коморки, в которой мы с вами сейчас находимся. Мой сокамерник, белый парень, он тоже откуда-то из Южных Штатов сидит за наркотики. Неплохой человек. Не худший вариант, когда речь идет о сокамернике. Но вы можете представить, что это такое? Постоянно, день за днем, год за годом находиться в клетке рядом с другим человеком? Нет. Конечно, поначалу мы с ним вообще не разговаривали. Больше года ни словом не обмолвились. Почему? Мы друг друга терпеть не могли. Не, в принципе, я ничего не имею против белых пост. Но между ними и нами, чернокожими, много различий. Взять хотя бы музыку. Я слушаю мотаун а ему нравится эта чушь — кантри. Моя койка всегда аккуратно заправлена, прям конфетка. А этот тип — настоящий неряха. Я к наркотикам даже не притрагиваюсь. Он часто обдолбанный. Ладно, не буду больше об этом, Пост. Извините, что вообще затронул эту тему. Сам ненавижу нытиков. Я рад, что вы здесь, Пост. Вы даже не представляете, насколько. Для меня честь быть вашим адвокатом, Куинси. Но почему? Вы ведь не так, чтобы очень много зарабатываете. То есть я хочу сказать, представляя интересы таких людей, как я, больших денег не сделаешь. По-моему, вопросы о гонораре мы не обсуждали. Или я ошибаюсь? Пришлите мне счет. Тогда вы сможете подать на меня в суд. Мы снова смеемся. Потом Куинси садится, держа трубку у уха. Не, серьезно. «А кто вам платит?» «Я сотрудник некоммерческой организации, и да, мой доход действительно невелик. Но я работаю не ради денег». <свят> «Да благословит вас Бог, пост!» «Согласно показаниям Дианы Руссо, вы по меньшей мере дважды приходили к ним в офис и угрожали Киту». «Это правда?» «Нет. Когда я разводился, я несколько раз заходил к нему в офис, но перестал это делать, когда вопрос решился. Потом уже, однажды, когда он не захотел говорить со мной по телефону, я отправился к нему на работу, размышляя о том, не прихватить ли с собой бейсбольную биту и не вышибить ли ему мозги. Но там внизу стояла дежурная, невысокая такая, и она сообщила мне, что Кита нет на месте, мол, он в суде. Это было вранье, поскольку его машина, дорогая, черный ягуар, была припаркована позади здания. Я знал, что дежурный лжет, и собрался уже устроить скандал, но передумал, прикусил язык и ушел, и больше туда уже не возвращался. Клянусь, это правда, пост. Диана наврала, как и все остальные. Еще она показала, что несколько раз вы звонили ей и Киту домой. и угрожали ее мужу. Опять ложь. Телефонные звонки оставляют следы, пост. Я не такой дурак. Мой адвокат, Тайлер Таунсенд, пытался добыть распечатки звонков в телефонной компании. Но Диана не дала ему этого сделать. Он попробовал получить специальный ордер, однако не успел. Процесс пошел слишком быстро. А после того, как меня осудили, судья ордер уже не выдал. В общем, те распечатки мы так и не получили. Э, кстати, вы разговаривали с Тайлером? Нет. Но он в списке тех, с кем я собираюсь побеседовать. Мы знаем, где его найти. Хорошая работа, пост. Правда, хорошая. Этот молодой человек поверил мне и дрался как черт, как настоящий бульдог. Я знаю, что у вас, юристов, плохая репутация, но этот Тайлер... «Отличный парень!» «Вы с ним как-то общаетесь?» Эх, «Уже нет. Столько времени прошло. В течение нескольких лет мы с Тайлером переписывались, а потом он бросил юриспруденцию. Однажды написал мне, что мое дело сломило его дух. Тайлер ведь знал, что я невиновен, и когда проиграл процесс, просто перестал верить в систему правосудия. Он написал, что не хочет больше быть ее частью. Лет десять назад Тайлер был проездом в этих местах по каким-то делам и навестил меня. Я был очень рад его видеть, но его визит вызвал у нас обоих тяжелые воспоминания. Знаете, он даже расплакался. У него была версия по поводу того, кто мог быть настоящим убийцей. Куинси опускает трубку... и смотрит на потолок так, словно я задал не только сложный, но и небезопасный вопрос. Затем он снова подносит трубку к уху. «Вы доверяете этим телефонам? Пост!» Прослушивать конфиденциальные переговоры между адвокатом и его клиентом запрещено законом, но подобное все же случается, поэтому я качаю головой. «Вот и я тоже», — кивает Куинси. «Но мои письма к вам находятся в надёжном месте?» «Да». «Сотрудники тюремной администрации не имеют права вскрывать почту, касающуюся юридических вопросов, и мой опыт свидетельствует, что они этого не делают. Слишком уж легко заметить, что письма распечатывали». Куинси знаками дает мне понять, что ответит на интересующий меня вопрос в очередном послании. То, что, проведя 22 года в тюрьме, которая, по идее, должна служить надежной защитой от внешнего мира, Куинси Миллер все еще опасается за свою безопасность, весьма красноречивый факт. Кита Руссо убили не просто так, а по какой-то серьезной причине. Не Куинси Миллер, а кто-то другой спланировал это преступление, четко и точно осуществил свой план и избежал наказания. Все, что последовало за этим, было продуманной схемой, направленной на то, чтобы подставить другого человека, и в ней были задействованы несколько заговорщиков. Что ж, все это совершили мозговитые люди, кто бы они ни были и где бы сейчас ни находились. «Возможно, найти их не удастся, но если бы я не считал, что мы сумеем доказать невиновность Куинси, я бы сейчас не сидел в помещении для свиданий с заключенными и не разговаривал бы с ним». «Да, те, кто все спланировал осуществил, все еще на свободе, и Куинси по-прежнему думает о них». «Три часа проходят быстро». «За это время мы успеваем поговорить на многие темы. О книгах. Куинси прочитывает две или три в неделю. О тех людях, которых мне уже удалось вызволить. Моему собеседнику интересно все, что касается тех, кого наш фонд сумел освободить. О политике. Мой клиент читает газеты и журналы и остается в курсе основных событий. О музыке. Ему нравятся композиции, написанные в 60-х годах в Детройте и его окрестностях. О системе исправительных учреждений. Куинси очень не нравится, что в ней так мало делается для социальной реабилитации заключенных. Наконец, о спорте. У моего клиента в камере есть маленький цветной телевизор, так что он может смотреть в прямом эфире соревнования и матчи, даже по хоккею. Когда охранник стучит в мою дверь, я прощаюсь с Куинси Миллером и обещаю, что вернусь. Мы снова символически соприкасаемся кулаками через прозрачный пластиковый экран. И мой клиент в очередной раз благодарит меня.